Глава шестая Когда Сергей Сергеевич проснулся, то первым, кого он увидел, был Константин, по-прежнему возившийся с рацией. — Помилуйте! — проговорил, одеваясь и позёвывая профессор. — Вы когда-нибудь спите? Иногда, — улыбнулся Константин, — а вы не один рано встаёте. Профессор повернулся и увидел Ольгу, сидевшую на кровати. Девушка, несмотря на то, что за последнее время пережила столько, что и не всякий мужчина выдержит, выглядела великолепно. Профессор невольно залюбовался ее точёной фигуркой, на которой, ладно, сидела традиционная женская немецкая военная форма, юбка, блоска и китель. Хорошо выглядите, товарищ Зигфрид, произнес капитан. Спасибо, улыбнулась девушка. Вы возьметесь за одну ответственную работу. «Товарищ лейтенант!» «Какую?» «Приготовление завтрака!» «Хорошо!» — улыбнулась Ольга. Пока она хозяйничала на импровизированной кухне, начали просыпаться остальные. Профессора же Константин вывел из пещеры. Сергей Сергеевич вздохнул полной грудью свежий утренний воздух и посмотрел на небо, которое сейчас было безоблачным, и солнце, несмотря на утро, уже начало припекать. Свяжитесь с Шевцовым!» — попросил капитан. Профессор закрыл глаза и настроился на нужный диапазон. Ему удалось достаточно быстро найти Шевцова. Получив от него набор цифр, Сергей Сергеевич открыл глаза. Но «Ну с нетерпением смотрел на него Константин. Профессор выпалил цифры, которые капитан сразу записал. Почти сразу он скрылся в пещере. Его спутник же задержался немного подышать воздухом и лишь после этого отправился следом. В комнате Сергей Сергеевич застал всех в сборе, внимательно следящих за Константином. «Итак, товарищи», — произнес тот, — «я получил распоряжение от Вадима Алексеевича. Результаты эксперимента, начатые нацистами, очень важны для обороноспособности страны. Поэтому у нас приказ захватить замок и удерживать его до подхода подкреплений. К нам на помощь направляются четыре эсминца и военный транспорт. «Но у нас всего одиннадцать человек, и из них одна женщина», — робко возразил Приходько. «Не одиннадцать, а больше. Вы забыли об экипаже субмарины, часть которого присоединяется к нам. Сейчас мы завтракаем, затем направляемся на берег, где встречаемся с матросами с лодки и идем в замок». «Но как же? А то создание, что проникло в замок?» — спросила явно неприятно удивленная подобным решением Ольга. «Вадим Алексеевич лично просил продержаться месяц. Это приказ. Но кто останется управлять субмариной?» – спросил один из солдат. «Для ее обслуживания достаточно трех-четырех человек. Тем более, что погружаться и без надобности. Еще вопросы?» «Отлично!» – он оглядел притихших слушателей. «Лейтенант Масеева, завтрак готов?» «Так точно!» «Тогда все завтракать. Сегодня нам предстоит тяжелый день». Все, что было следом за этим, весь этот день пронесся для Сергея Сергеевича очень быстро. Сначала они перегружались с двух шлюпок все возможные припасы и оружие. Шевцов с четырьмя матросами отплыл обратно, а остальные остались на берегу. Таким образом, теперь отряд составил 20 человек. Из них экспериментальными автоматами были вооружены лишь солдаты сержанта Приходька, Матросы же несли на плече обычные винтовки. Автоматы, как понял профессор, по принципу действия не отличались от его пистолета. Пи-2. Константин, видимо, не решился никому доверить. Профессор его понимал. На месте командира он, наверное, поступил бы так же. Наконец, когда все были готовы, отряд тронулся по направлению к замку. Получился своеобразный караван, в центре которого шли Константин, Профессор, Николай, Ольга и еще шестеро матросов, несших всевозможную поклажу, в том числе несколько больших черных чемоданов, о которых Зырянов заботился больше всего. Остальные под командованием сержанта Приходько, вооруженные до зубов, охраняли караван со всех сторон. Добрались до лагеря перед замком они часа за три. За время пути никаких эксцессов не произошло. И, пройдя мимо мертвого лагеря, они вошли по мосту в замок. Ров, через который был переброшен мост, хоть и был глубоким, но воды в нем не было. Крепостные стены, окружавшие замок, были построены из огромных каменных блоков. Сергей Сергеевич представил, сколько сил затрачено на возведение в подобной глухомании такого сооружения, и невольно проникся уважением к строителям этого чуда. Стены возвышались метров на 10 вверх. И когда отряд проходил через ворота, профессор прикинул, что их толщина была не менее пяти метров. Интересно, зачем на острове возводить подобный замок? Разве нельзя было построить современный исследовательский центр? Он спросил об этом у Ольги, которая шла рядом с ним. «Знаете», — ответила она, — «я задавала Отто несколько раз этот вопрос». Он постоянно уходил от ответа. «Все, что мне известно...» Это лишь то, что замок построен не просто так. Он построен по каким-то секретным чертежам, и здесь выверен каждый метр. То ли это какое-то условие для создания портала, то ли еще что-нибудь в этом роде. Отряд, войдя в ворота, остановился во дворе замка, который был таким же пустым, как и лагерь. Перед профессором и девушкой появился Константин. «Ольга, вы хорошо знаете замок, значит, пойдемте с нами. Мне нужен подробный его план». Он существует? Он в комнате профессора, на третьем этаже. Как здесь располагалась охрана и вообще? Сколько было охранников? Насколько я знаю, рота охраны располагалась вон там. Ольга махнула рукой направо. И только сейчас Сергей Сергеевич увидел не невдалеке несколько низких бараков, вплотную примыкающих к крепостным стенам. В самом замке был взвод СС, подчинявшийся лично Отто фон Райбен -Кюнху. — продолжила девушка. А в лагере располагался еще один взвод, охранявший пленных. — Значит, почти двести человек, — покачал головой Константин. — А нас всего... — Ладно, посмотрим. — Сейчас мы пойдем в комнату нашего профессора. По пути вы расскажете, что вам известно об этом замке, но сначала... «Приходь — Приходь-ка! — крикнул капитан. — Да, товарищ капитан. Перед ними появился сержант. «Быстро осмотрите двор замка, мы подождем. Не хочется заходить в замок, не зная, что у нас за спиной». Через полчаса Сергей Сергеевич увидел страшную картину. Из бараков охраны матросы вытаскивали трупы с уже знакомыми ему ранами и укладывали в одну кучу. Когда все закончилось, командир матросов, лейтенант Иванов вместе с сержантом Приходько доложили. «Всего 44 трупа, все остальное чисто. Сожгите их». Поморщился капитан. «Потом, построй своих молодцов и идите за нами. Но перед этим закройте ворота и поднимите мост. Все остальное решим на месте, посмотрев план замка». Когда ворота закрыли и мост со скрипом был поднят, отряд во главе с капитаном направился к лестнице, ведущей к широким входным дверям замка. Когда они вошли в них, перед ними открылся большой холл, в центре которого находилась мраморная лестница, ведущая наверх. «Как я уже говорила», — произнесла Ольга, когда они остановились перед лестницей. «Замок был построен строго по чертежам, но это касалось лишь стен и фасада. Остальная же планировка проста до безобразия. Первые два этажа похожи друг на друга, как две капли воды». Коридоры по 10 комнат на каждом этаже. А вот третий этаж отличается от всех. На нем находится личный кабинет профессора, несколько лабораторий и, самое главное, большая лаборатория, в которой и находится комната с порталом. «А где жили вы?» — спросил Константин. Ассистенты и обслуживающий персонал жили на втором этаже. Судя по всему, — заметил Николай, — вряд ли кто из них остался жив. «Странно, что нет крови». Добавил сержант, который молча стоял рядом. Солдаты нервничают, товарищ капитан. «Пусть нервничают. Главное, чтобы это не отразилось на их умении стрелять», — заметил Константин. «Вместе с людьми Иванова обыщите первый этаж так же, как двор. Все трупы выносите во двор и в костер. Затем поднимайтесь на второй этаж и также же прочешите его. А мы пойдем на третий. Надеюсь, нам никакие твари не встретятся». Сергей Сергеевич покачал головой. Он посмотрел на Николая. Тот явно сник и предпочитал молчать. Профессор не узнавал его. Но что делать? В подобной обстановке это, наверное, было неудивительно. А вот Ольга держалась превосходно, если бы от мысли его оторвал капитан, скомандовавший вперед, Второй этаж, как и говорила девушка, ничем не отличался от первого. Тоже расположение комнат. Внутри они все были похожи друг на друга. И опять мертвые. Почти в каждой комнате по коридорам везде лежали бледные, обескровленные тела. «Интересно, это только одна тварь?» Прошептал Константин, и Сергей Сергеевич отметил, что впервые видит их командира несколько растерянным. «Насколько я понимаю, — пожала плечами Ольга, — должна быть одна». «Но куда же она сейчас делась?» Ольга вопросительно посмотрела на Полозова. «Я не ощущаю никакого присутствия», — ответил тот, быстро прозондировав окружающее их пространство. «Эта тварь должна быть сразу заметна на ментальном уровне. Она оставляет следы, которые невозможно не заметить. Сейчас я ничего не чувствую и могу утверждать, что поблизости никого нет». Как и нет возмущений от работы портала. То есть он не работает? Да. Что ж, будем надеяться на то, что вы правы, профессор. Оставим работу по вытаскиванию тел Приходько с Ивановым, а сами отправимся на третий этаж. Я, конечно, верю вам, профессор, но надо принять меры предосторожности. Константин скинул с плеча автомат и, проверив патроны, взял его на изготовку. Приготовить оружие мы идем. Но на третьем этаже к большому облегчению профессора тоже было тихо. Здесь, в отличие от остальных этажей, не было трупов. Наконец, они остановились перед блестящими хромированной сталью двустворчатыми воротами. На каждой из створок располагалась массивная металлическая ручка. Рядом с ними на стене висело небольшое табло, под которым располагались кнопки с цифрами. Это изобретение профессора, объяснила Ольга. Надо нажать комбинацию цифр, и двери откроются. Нажимайте, приказал Константин. Всем оружие держать наготове. Ольга нажала пять цифр, и дверь щелкнула. Открывайте, предложила она. Константин взялся за ручку и осторожно нажал на створку. Та легко отъехала в сторону. Из дверного проема ударил яркий свет. Капитан вошел первый, за ним последовали остальные. Профессор огляделся. Он стоял в лаборатории его немецкого коллеги. Увидев ее оборудование, Сергей Сергеевич испытал острый приступ зависти. Лаборатория была мечтой любого исследователя. Одна стена ее была полностью заставлена приборами. Вдоль противоположной стороны располагалась целая химическая лаборатория. Сергей Сергеевич сразу оценил ее. И, вздохнув, решил, что когда занимался исследованиями о подобном, можно было лишь мечтать. В конце лаборатории находилась небольшая дверь. «Она ведет к порталу», — сообщила их проводница и... Но договорить ей не дали. Внезапно из-под стола с реактивами выскочила высокая фигура в белом халате и вцепилась в Сергея Сергеевича. Профессор растерялся от неожиданного нападения, и когда опомнился, его уже душили. Он только и смог понять, что на него напала женщина, но ничего не мог поделать с ее железными объятиями. Вдруг послышался глухой удар. Хватка на его горле ослабла. Застонав, нападавшая скатилась Сергея Сергеевича на пол и затихла. «Что, что же это такое?» Возмутился профессор сдавленным голосом, поднимаясь и растирая шею. «Кто это?» Поинтересовался Константин, когда все обступили лежавшую на полу женщину. Только сейчас профессор ее рассмотрел. Ей было лет двадцать пять. Симпатичное лицо, стройная фигурка, которую не особо-то и скрывал короткий халат, длинные белые волосы. — Это Магда, — ответила Ольга, — вторая ассистентка Отто фон Рейбенкюнха. Мы с ней хорошо ладили. Странная реакция у нее. Что ж, — пробормотал Константин, — оставим пока ее здесь. Появится Приходько, пусть положит ее в какую-нибудь комнату и приставят охрану. Через час-два она очухается. Интересно будет узнать, как она выжила, и почему у нее столь странная реакция, как вы говорите. «А вы по-прежнему не чувствуете ничего, профессор?» – спросила Полозова Ольга. «Нет», – покачал тот головой. «Все тихо». «Тогда нам остается открыть последнюю дверь», – вставил Николай. Дверь, про которую он говорил, находилась напротив входа в лабораторию. За ней оказалась небольшая, абсолютно пустая комната. Лишь в центре ее располагался большой, круглый постамент, на котором стоял сделанный из железа овал, к которому вела небольшая лестница. «Это и есть ваш пресловутый портал?» — скептически поинтересовался Константин, обходя постамент кругом. «Это он!» Сергей Сергеевич почувствовал, как его охватывает волнение. Он сделал то, о чем я мечтал. Профессор подошел к ковалу и ласково погладил его металлический бок. А как выверены размеры? Это могло строиться лишь по одной книге. Он повернулся к Ольге. Книга о вора? Да, поэтому я и рекомендовала найти и дать ее вам, профессор. Сам фон Райбенкюнг пользовался старым экземпляром в потертом кожаном переплете. Никому ее не давал. Понятно, только вот где он ее нашел. Оригинал считался утерянным. Вы ее долго изучали, заметил капитан. И что-нибудь нашли? Как сказать, покачал головой профессор. В свое время церковь устроила настоящую охоту за ним. Он был приговорен к сожжению на костре но исчез прямо из лап Инквизиции. Его так и не нашли. Говорили, что он прошел в тот мир, поиску дороги, в которой были посвящены все его работы. После того, как это произошло, все книги были сожжены. Остались лишь переписанные копии. А в этом случае к фон Рэйбин судя по всему, попал оригинал. И все-таки, что в них? Там подробно описан ритуал создания порталов. Те секретные чертежи, о которых говорила Ольга, находятся в этой книге. Мы, кстати, в свое время пытались построить подобное, но отказались. Почему? Руководство посчитало проект бесперспективным. Тем более мы не смогли найти оригинал. Ладно, махнул рукой Константин. Все ясно. Нам поставлена задача закрепиться в замке и ждать подкрепления. Времени у нас достаточно. «За это время вы профессор, и вы Николай, надеюсь, разберетесь с оборудованием лаборатории. Ольга вам поможет. Надеюсь, ваша Магда тоже включится в работу. Как вы думаете, что она из себя представляет?» «Думаю, она не настолько фанатична, чтобы отказаться от сотрудничества», — ответила Ольга. «А нападение — это только нервы и не более. «То есть вы собираетесь продолжить выполнение проекта X?» — уточнил Сергей Сергеевич. — Естественно! — удивился Константин. — А почему вы задаете такой вопрос? Вы разве сами не говорили, что всю жизнь мечтали о подобных условиях работы? — Да, мечтал. Но как же насчет остального? Погибших людей, того создания, которое это сделало? Как быть с ним? «Просто эти люди не соблюдали мер предосторожности. Не забывайте, профессор, что у нас оружие, которого не было у них. Разве не так? Разве оно не поможет?» «Поможет», — кивнул Сергей Сергеевич. «Только после того, что мы здесь увидели, становится страшно. Может, в том мире, в который мы хотим попасть, мы найдем страшных врагов, которые...» «Хватит, профессор», — поднял руку капитан, останавливая его. «Партия и правительство поставили перед нами задачу». «Мне сказали», — он перешел на шепот, — «проект одобрил лично товарищ Сталин». «Поэтому», — он вновь повысил голос, — «мы должны выполнить порученное нам задание». Константин грозно посмотрел на своих слушателей. «Вы согласны?» — ответом ему был дружный хор одобрительных голосов. Сергей Сергеевич сделал вид, что присоединяется к ним хотя он, в отличие от всех здесь присутствующих, прекрасно понимал, чем грозит вторжение подобных тварей. В «Профессоре» боролись два человека. Один человек — исследователь, готовый ради науки пожертвовать всем, даже своей жизнью. Второй человек — тот, который понимал, какими могут быть последствия подобных опытов. Эта борьба обычно оканчивалась в пользу первого. Победил он и сейчас. Они вернулись в лабораторию. Константин, удовлетворившись установившимся в коллективе согласием, отправился к Приходько и Ивану расставлять посты и организовывать охрану. Через 10 минут после его ухода появилось двое солдат, и в сопровождении Ольги унесли Макду. Николай и Сергей Сергеевич решили изучить лабораторию. Николай занялся двумя книжными шкафами, стоявшими в углу, а профессор отправился изучать бесчисленные колбы и реторты, громоздившиеся на стеклянных столах. Он быстро разобрался, что к чему, тем более, что на одном из столов он нашел лабораторный журнал с записями экспериментов. Последняя запись была краткой. Начинаем процесс активации. Профессор покачал головой и погрузился в чтение журнала. В принципе, весь подготовительный процесс к ритуалу ему был известен, но Сергей Сергеевич просто поражался. Насколько его коллега сумел выполнить все безукоризненно точно. Что ж, судя по всему, фон Рейбенкюнг оказался удачливым исследователем. Хотя вряд ли его можно назвать удачливым. Скорее всего, он погиб из-за своего детища. Сергей Сергеевич еще бы долго изучал журнал. Но от этого занятия его оторвал взволнованный голос Николая. «Профессор!» Вдруг взволнованно кликнул его ученик, копавшийся в книжной полке одного из шкафов. «Что? Смотрите!» Профессор повернулся к нему, и его сердце забилось чаще. В своих руках Николай держал толстую книгу в потрепанном кожаном переплете, украшенном причудливыми рисунками. «Это она!» прошептал Сергей Сергеевич, и как мальчишка бросился к своему ученику, выхватив из его рук книгу и тут же открыл ее. Несомненно, это была та самая книга Авора де Белла. Оригинал, в этом он был уверен. Профессор не верил, что держит в своих руках подобную ценность. «Молодец, Николай!» вырвалась у него. «Ты не представляешь, что ты нашел!» «Представляю, книга Авора!» Николай явно не поддержал радости своего учителя. «Теперь мы можем повторить эксперимент Рейбен -Кюнха. «Профессор!» Николай замялся. «Да? А вам не кажется, что нам лучше спрятать эту книгу как можно дальше?» «Почему?» «Вы же сами говорили». «Да, честно говоря, у меня было такое желание, но наука...» «Какая же это наука, профессор?» К удивлению Полозова, Николай начал от волнения размахивать руками. «Очень странно». Насколько знал профессор, его ученик отличался поистине олимпийским спокойствием. — Вы понимаете, что могут натворить эти твари, проникнув в наш мир? — продолжил он. — Или вы согласны делать то, что вам говорят фанатики вроде этого кровожадного вампира Сталина? — Тихо! — зашипел Сергей Сергеевич, оглядываясь по сторонам. — Не говорите так, Николай. Вы же знаете, в какое время мы живем. Время временем, а у человека должна быть совесть. Твердо произнес его собеседник. «И вы правы!» Внезапно раздался сзади чей-то голос. Николай, подпрыгнув от неожиданности, развернулся. Перед ним стоял Константин и, улыбаясь, разглядывал молодого человека. «Совесть! Это, конечно, хорошее качество», — продолжил капитан. «Особенно для гражданина СССР. Только вот я услышал еще кое-что, заставляющее меня усомниться в вашей лояльности, товарищ Кольцев». «Скажем так, уважаемый Николай, за ваши слова вам грозит 15 лет. К тому же я должен буду вас, как потенциального саботажника, посадить под арест до прибытия подкрепления. И вы подумали о своей жене и о ребенке. Они сейчас в Москве и, между прочим, живут на полном государственном обеспечении. Что с ними будет? Вы знаете, как плохо приходится родственникам врагов народа, Он внезапно перестал улыбаться и холодно посмотрел на побледневшего, как полотно, Николая. «Спросите у профессора. Он, кстати, на данный момент обеспечил своей семье безбедное существование». «Подождите!» — Сергей Сергеевич не мог молчать. «Мне нужен Николай. Без него мне будет очень тяжело работать, и сроки, несомненно, затянутся. Я...» «Помилуйте, профессор!» На губах Константина вновь заиграла улыбка, но в глазах был лед. «И я не говорил, что прямо сейчас заберу вашего ученика. Совсем нет. Я даже склонен считать нынешнюю его выходку просто необдуманной юношеской горячностью. Я закрою на нее глаза». И даже не буду вспоминать об этом после эксперимента. Но если вы, молодой человек, каким-то образом помешаете выполнению нашего задания, или я заподозрю вас в отсутствии рвения в работе, пеняйте на себя. Честно признаться, я бы вам не позавидовал, и вашей семье. Вам все ясно? «Да», — прошептал Николай, опустив голову, стараясь не смотреть на капитана. «Превосходно». — констатировал тот. — Я ухожу. Работайте, товарищи. С этими словами капитан вышел из лаборатории. — И чего ты добился? — печально спросил Сергей Сергеевич. На этот вопрос Николай лишь промолчал, уныло пожав плечами. — Давай работать. Профессор встал из-за стола. — Перепиши все названия реактивов в этом химическом царстве. Лучше будет, если ты на каждую колбу наклеишь соответствующее название реактива. «Надеюсь, ты помнишь, как это все определяется. Мы в отделе несколько раз занимались чем-то подобным». «Конечно, профессор». Николай взял себя в руки. «Отлично. А я пока займусь книгой. Оригинал все таки Сергей Сергеевич взял на столе пачку чистых листов и, открыв книгу, погрузился в ее изучение, то и дело делая пометки на бумаге. Николай же, тяжело вздохнув, поплелся к столам, уставленным разноцветными склянками. «Все-таки забавно находиться рядом с людьми, которые не подозревают, что один из их товарищей на самом деле смертельный враг. Я могу видеть не только глазами того существа, в котором нахожусь. Я могу ненадолго покидать выбранное мной тело. Жалкие людишки не представляют, с кем они столкнулись. не строят грандиозные планы, которые на самом деле заканчиваются лишь попыткой создания нового оружия и завоевания какого-нибудь своего соседа. Так было всегда во все времена. Что же мне это на руку? Я уже приметил себе жертву, которую надо обработать. Тем более она слабая, я чувствую это. Несложно предположить, что она захочет. Мне, как и им, надо открыть портал, но лишь затем, чтобы воспользоваться несколькими страницами из книги который пользовался, вызывавший меня, профессор. Эти страницы достались мне случайно, и это долгая история. Они не играют особой роли в ритуале, описанном в книге. Это скорее дополнение, но какое дополнение? Важно, что сейчас я владею секретом который поможет мне наконец-то обрести свободу. Эх, видели бы сейчас меня мои враги. Единственное, что меня тревожит, это исчезновение вызвавшего меня. От него можно ожидать всего, чего угодно. Если он прошел сквозь портал, то он оказался в мире, в котором вряд ли сможет выжить. Попадется безликим и все. Но он может и выкрутиться, вот тогда это станет опасным. Мне нужна энергия портала, а лишь энергия, а не конкуренты. Ладно, хватит размышлять, надо действовать. Осторожно, подолетаем, теперь надо действовать аккуратно. Люди не любят, когда с ними общаются телепатически. Примитивный вид. Здравствуй. Кто ты? Испуг, паника – это хорошо, естественная реакция. Люди так уязвимы благодаря своим чувствам. Не пугайся, человек. Я твой друг. Друг? Какой друг? Кто ты? Я тот, кто проник через портал, созданный профессором, которого вы называете фон Рейбенкюнхем. Не пугайся, я не Эндак. Именно он уничтожил твоих сородичей. «Я существо более высокого уровня». «Да, а как ты со мной разговариваешь? Передача мыслей на расстоянии? Где ты находишься?» «Где я нахожусь, пока тебе знать не обязательно. Только не надо разговаривать. Просто думай. Попытайся сосредоточиться и думать короткими предложениями. Вот так вот. Прекрасно. Что тебе надо? Мне? Ты не прав, мой друг. Надо в первую очередь тебе». Ты же давно мечтал избавить страну от тирании, отомстить за свою исковерканную жизнь разве не так? За то, что приходится постоянно прятать глубоко в себе искренние чувства, изображая из себя не того, кто ты есть на самом деле. — Откуда вы все знаете? Вы… вы дьявол? — Ну почему сразу дьявол? — Все вы люди, как что сразу дьявол да дьявол. Хотя, если тебе нравится, можешь называть меня дьяволом. Смотри-ка, совсем успокоился. Исключительно удачный экземпляр. И что вы можете мне предложить? Начал торговаться. Все, значит, клюнул. Вот это мне нравится. Люблю конкретные разговоры. Что, к примеру, мешает сделать нам тебя головой вашей страны? Она называется СССР, так ведь? Кстати, и твои родственники тогда останутся в живых. Можешь верить, можешь нет, а их через три года сошлют в лагерь, где они умрут. Мне, знаешь ли, ведомы узоры судьбы. Я вам не верю, вы только голос в моей голове. Как вы можете доказать свою силу и свои возможности? Это твое право. «Но подумай, зачем мне тебя обманывать? Я все равно в этом мире не справлюсь без людей-помощников. Ты первый кандидат, и разве я мало предлагаю тебе за службу?» «Но ваше предложение нереально». «Да? А что реально, что нет?» Ты можешь точно ответить на этот вопрос. «Допустим, ты говоришь правду. Что же мне надо делать?» «А вот это уже другой разговор, мой друг. Слушай внимательно.